Глава 2. Я попыталась поднять незнакомку, но она, несмотря на свою субтильность, оказалась тяжелой. Ее голова моталась со стороны в сторону, мне даже страшно стало, вдруг покалечу. И что мне с ней делать? Как помочь отсюда выбраться? Может, добыть еды и притащить сюда? Наверное, это единственный выход. Она слишком слаба, сама вряд ли дойдет, а я на себе не дотащу, это однозначно. «К тому же по закону подлости еще попадусь кому-нибудь по пути, а девушку наверняка не должны видеть, чтобы не возникло проблем. Явно она не просто так в подземелье сидит без еды и воды, а вот ее слова о жертве меня насторожили». Приложив руку к колбу девушке, покачала головой. Она вся горела. Стала судорожно вспоминать, какие таблетки у меня имеются в сумке. Как любая девушка своего мира, на всякий случай у меня половина аптечки под рукой. Правда, в малых количествах, но, думаю, должно хватить. Жаропонижающего этой бедолаге определенно надо. В тот момент у меня и мысли не возникла, что они тут лечатся как-то по-другому, той же магией. Так как я ей не владела, а спасать бедолагу надо, значит, будем лечить старым и проверенным способом». Осторожно выскользнув за дверь, осмотрелась, прислушалась и двинулась обратно не задвигая засов на двери. По пути никто не попался. Снова такое ощущение, будто все вымерло вокруг. Опять проверки мне устраивают? Впрочем, пусть переживу. Главное не запутаться в коридорах, отыскать комнату, в которую меня определили. Попетляв, немного отыскала нужную комнату. Повезло, не утратила ориентир. Так, теперь надо определиться, как не вызвать подозрений и побыстрее поставить на ноги бедолагу из подземелья. Сначала быстро забежала к себе, разворошила сумку, нашла таблетки, сложила их в карман брюк, после чего направилась в столовую, пытаясь придумать, чего бы взять, чтобы не вызвать подозрений. Как-никак, только недавно перекусила. а в крайнем случае, скажу, что успела проголодаться. Стоило войти в столовую, как и на меня возрились несколько пар любопытных глаз. Состроив самое невинное выражение лица, попросила... «Можно мне бутылку воды и чего-нибудь на перекус? А то, пока бродила по замку, успела проголодаться, а еще не все осмотрела. Просто не хотелось бы каждый раз возвращаться на кухню». Народ покивал, заулыбался, одна из поварих сокрушенно всплеснула руками. «Какая худенькая тростиночка, мне надо больше питаться». Я стояла со смущенной улыбкой и ждала. Ох, а причитая, меня быстренько снабдили небольшой плетёной корзинкой – в которой обнаружилось сушёное мясо, булочки, фрукты и еще пирог, от которого шёл умопомрачительный запах. А также наполнили большую флягу морсом и протянули мне. Я едва не запрыгала от радости. «Спасибо большое!» – искренне поблагодарила, нацепила корзинку на локоть и отправилась на прогулку, крутя головы в разные стороны, чтобы те, кто за мной наблюдал, видели заинтересованность. Сразу все равно бежать в подвал не стоило. Подозрительно. От собственного вида едва не захихикала. «В таком виде только на пикник ходить, в лес, например, или на берег моря». Вздохнула. А я проявила индивидуальность и отправилась в подвал. Пока шла, прислушивалась, пытаясь уловить, наблюдают за мной или нет. Сразу к бедолаге не попала, медленно шествуя по коридорам замка, стараясь отыскать пути отхода в случае чего, а для начала пришлось обследовать третий этаж. Там нашла неприметную дверь, ведущую на лестницу. «Хм, может, я с этой стороны попаду туда, куда направлялась?» Задумалась всего на мгновение, прислушалась, осмотрелась, ничего и никого поблизости не увидела, после чего легко сбежала по ступеням. Оказавшись в самом низу, готова была прыгать от радости, так как вышла аккурат перед нужной комнатой. Но радость не смогла погасить чувство осторожности, потому прежде чем войти в нужную дверь, снова в который раз прислушалась и осмотрелась. Никого. Ни единого шороха. Я на цыпочках подошла к тюрьме для незнакомки, открыла дверь и быстро юркнула внутрь. Та все так же лежала на кровати и металась в бреду. Достав таблетку и флягу, протолкнула девушке в рот, подержала за голову, давая ей напиться, и несколько минут подождала, следя за ее состоянием. Девочка оживала на глазах, что не могло не радовать. Вздох облегчения вырвался из груди. Мне повезло. Уже через несколько минут она приподнялась и попросила еще пить. Я показала корзинку с едой, намекая, что ей и подкрепиться бы не помешало. Со мной согласились. Поднималась бедолага с трудом. Истощение давало о себе знать. Интересно, сколько она провела здесь. Но зато сейчас станет как новенькая, вон как уплетает. Я только порадовалась за нее. От всех припасов осталось одно воспоминание уже минуты через три. Я никогда не видела, чтобы настолько быстро ели, почти не пережёвывая. При этом ни крошки не обронила. На миг забеспокоилась, оно ну, как ей плохо станет. Нельзя же так сразу заполнять желудок. Цвет лица девушки изменился. Вернулись краски. Ушла бледность, да и, кажется, жар тоже спал. Надеюсь, теперь мы сможем нормально поговорить. Я не торопила, но от нетерпения несколько раз то вставала, то снова присаживалась, не сводя взгляда с незнакомки. Она ничего не замечала вокруг, удивило меня то, что вела себя девушка как аристократка, не позволяла себе хватать руками продукты, только салфеткой, ведь приборы нам не положили. Незнакомка села на кровати, сложила руки перед собой на коленях, вперив в меня слишком ясный и пристальный взгляд. Пару секунд рассматривала, как меня саму, так и мой необычный для этого мира костюм. Только потом все еще хрипло поинтересовалась. «Кто ты? Слишком похожа на госпожу, но ты не она». «Надо же, определила по одежде?» — спросила, потом спохватилась. «Кажется, тут недавно хозяин замка о пропаже говорил, которую мне надлежит заменить, но лучше уточнить. Ты о принцессе?» Мне в ответ кивнули. Да, я не она. Мне сказали, она сбежала перед свадьбой, а мне необходимо ее заменить, чтобы ни у кого не возникло сомнений во избежании очередной войны, поведала версию, рассказанную моим похитителем. Незнакомка зашлась каркающим смехом, сперва я не смогла понять причины, и мне тут ее сообщили, правда, настолько язвительна, с нотками обреченности, что стало не по себе. Она жертвеннике ты тоже станешь подменять, госпожу? Именно маг, похитивший принцессу, пытался принести ее в жертву демонам, чтобы заручиться их поддержкой в войне против нашего короля, а потом и против остальных. Он вознамерился завоевать весь материк, стать единоправным правителем. С горечью выдала, как я поняла, служанка принцессы. Вот тут у меня и произошел когнитивный диссонанс. Мужчина, притащивший меня сюда, говорил одно, а эта девушка совсем другое. Так как верить я пока никому не собираюсь на слово, стоит проанализировать ситуацию. «Брюнет меня спас. Ему невыгодна моя смерть. Ага, чтобы самому укокошить». Тут же поправилась, поджав губы. «Значит, веры ему быть не может. Он и не скрывал, что я ему нужна. Служанке незачем врать. Никто не мог знать, что меня потянет в подвалы. А сама незнакомка слишком ослабла». Спасать ее никто не собирался. Да и видно, что за госпожу она беспокоится. Хм, что-то мои размышления пока не принесли результатов. Слишком мало информации. Надо уточнить. Так, стоп, давай по порядку. Какие демоны? Какая война? И где тогда принцесса, если ее собирались принести в жертву? Почему то здесь закрыта одна? Вопросов оказалось много, и я надеялась получить на них ответы, чтобы более четко представить себе картину происходящего. «Демоны Нижнего мира. Они очень сильны. На них не действует наша магия. Они ею питаются. А их воины слишком сильны и могущественны. Один даже не совсем обученный демон стоит десяти наших лучших бойцов. Теперь понимаешь, что может сотворить небольшая армия рогатых?» — с тоской поведала девушка. «Армагедец!» — вырвалась у меня, так как мне и представлять не надо было. Я уже все подсчитала. «Не знаю, что это, но, судя по твоему тону, что-то неприятное и ужасное», произнесла собеседница. «А при чем здесь принцесса?» Вернулась я к началу разговора. «Пока все было понятно, кроме одного. Зачем здесь я и куда все таки пропала моя близняшка? В том, что хозяин замка наврал, я уже не сомневалась. Он решил использовать меня в темную, а этого я страшно не любила». У Лиэты сильный дар, огромный резерв. Именно ее и решил принести в жертву маг, возжелавший власти, попутно поживившись ее силой. Но во время ритуала что-то пошло не так. Алтарь не принял жертву, а моя госпожа просто исчезла прямо с него. Но домой она не вернулась. Это первое, что поторопился узнать наш похититель. Его ярость обрушилась как раз на меня, потому что больше не на кого. Меня закрыли здесь, оставив умирать от голода и жажды. «Если бы не ты, то сегодня был бы мой последний день», — вздохнула незнакомка. «Вот черт, что же делать? Как-то мне уже совершенно не хочется занимать место принцессы. Да и хорошо бы понять, куда она сама подевалась», — рассуждала вслух, глядя в одну точку перед собой. Ли это вернется, Вот увидишь, я чувствую, что она жива и счастлива», — улыбнулась служанка. «Меня Диара зовут». «Лена», — представилась уже соображая, что делать, — «Надо обязательно все проверить самой, а заодно лично глянуть на место преступления, то есть исчезновение. А где этот ритуальный зал находится, ты знаешь?» «Зачем он тебе?» — не на шутку перепугалась Диара. Ее затрясло. «Хочешь исчезнуть, как и моя госпожа?» «Не знаю, вдруг на месте смогу сообразить что-нибудь. Я ведь тут вообще новичок, не только в магии, но и в вашем мире!» Протянула, а затем решительно встала. «Тебе бы ко мне в комнату перебраться, помыться, заодно рассказала бы то, о чем умолчал этот гад курьер. «Это он тебя похитил?» Бедолага даже рот приоткрыла, Ее лицо исказилось от ужаса. «Да, точнее, не совсем, я сама с дуру прыгнула к нему в автомобиль, но это уже не играет никакой роли». Отмахнулась, пока не сообразила, о чем сейчас было сказано. «Постой, так это он и есть тот самый маг, который едва не принес в жертву твою хозяйку?» «Вот теперь все встало на свои места». «Да, этот гад распинался, что тело доставит королю, чтобы завоевать его расположение, а потом ударить изнутри», — пояснила собеседница. «Какое тело и зачем его куда-то доставлять, я так и не поняла, но пока уточнять не стала. По обрывкам, вырванным из контекста, я точно не только ничего не соображу, но и еще больше запутаюсь». Корьер сам накосячил, а теперь решил за мой счет, исправить ситуацию — «Да еще и в свою пользу, ведь если он вернет живую принцессу, то уважение ему и почет, так намного проще будет ударить с тыла». «Теперь ясно, зачем ему я, но пока непонятно, какая роль мне уготована, что-то я сомневаюсь, что меня просто доставят во дворец и на этом все». «Явно заставит или шпионить, или помогать в своих темных делишках». «Подумав об этом, едва не треснула себя полбу». Я ведь не жертва на заклании, что мне помешает обо всем рассказать королю? Эх, что-то мне подсказывает, что не все окажется так просто. Наверняка где-то скрыт подвох. И все таки мне покоя не давал тот ритуал. Где же принцесса? Куда она могла исчезнуть? Что именно пошло не так? Я, конечно, не знаток ритуалов, но если посмотрю сама на место преступления, вдруг какие мысли возникнут? Так, мне пора, пока этот гад не хватился. «Ты до завтра сможешь потерпеть? Я придумаю, как тебя ко мне перетащить безо всяких последствий», — заявила, вставая. «Ты подарила мне вторую жизнь. Сейчас уже все отлично. Я теперь пару дней могу обходиться без еды и питья», — улыбнулась Диара. «Ну, я надеюсь уладить этот вопрос намного быстрее», — подмигнула и выскользнула в коридор. «Ты только пока в ритуальный зал не ходи, а то неизвестно, что там может случиться», — попросила девушка. Как бы мне не хотелось прямо сейчас бежать и осматривать все, беспокойство служанки сыграло свою роль. Понурившись, кивнула и пообещала пока туда не соваться. Покинув камеру заточения, медленно побрела по коридору. Мне стоило поразмыслить в тишине. Сразу наверх подниматься не стало, решила обойти тут все, посмотреть, вдруг еще кого обнаружу. Потому один коридор сменял другой, но ничего интересного я больше не нашла. Удивила чистота и не намека на затхлость, какие обычно бывают в подвалах или подземельях. Зато едва заикой не стало, когда сзади ко мне подкрался курьер и ласково-ласково поинтересовался. «Тебя как в подземелье занесло? Нашла что-нибудь интересное?» «Как я орала! Маг уже и не рад был, что напугал меня». Вместо этого шарахнулся в сторону, ударился об стену, потряс головой, ожидая, пока я закончу. Выдохшись, с укором уставилась на мужчину. «Вот скажи, ты с головой вообще дружишь?» Пришла моя очередь обласкать гада. «Какой идиот станет подкрадываться к девушке, когда она занята научным исследовательским делом, проявляя весьма усиленный интерес?» «И что же тебя так заинтересовало?» Не понял Кориер. Я оскалилась. «Привидение!» выдало с такой гордостью и опломбом, что мужчина наверняка посчитал меня сумасшедшей. «Что привидение?» Не сразу сообразил он. «У тебя пожевать ничего нет? Я всё схомячила. Когда волнуюсь, всегда есть хочу». Не в тему ляпнула, глядя на мужчину. «Нет». Он как-то совсем ошалел от моих резких переходов. «А что с привидениями?» Напомнил мне. А, всегда считала, что в таких больших и мрачных замках должны водиться привидения, пугать людей, звенеть цепями, создавать таинственный антураж». Со всем вдохновением принялась вещать я. О цепи откуда?» Судя по взгляду, еще немного, и мне точно вызовут местный аналог дурки. «Откуда я знаю? У нас в книгах так пишут». Пожала плечами, продолжая вещать. «Представляешь, какой антураж для триллера! И раз уж мне повезло попасть в замок, хочу отыскать хоть одно привидение. Ты против?» «Так, теперь главное не переиграть. Мило захлопать ресницами, робко улыбнуться, а потом еще и шепотом добавить». «Мне не хватает острых ощущений. Да, и раз такая возможность...» Грех ею не воспользоваться. Ага, на костре тебе не хватило острых ощущений. Так я могу вернуть обратно. Не сдержал ехидство этот нехороший тип. Я скривилась. Там совсем другое. Я предпочитаю острые ощущения, будучи живой и здоровой, а костер этому явно способствовать не станет. Категорично заявила мужчине. То ли дело привидения? Все, кажется, я окончательно запутался, мотнул головой курьер. «Ты собралась искать привидений?» Я кивнула. «Ищи, сколько влезет. Вряд ли, конечно, найдешь хоть одно, но раз так нравится...» На меня бросили взгляд, желая убедиться, что я в здравом уме. Глаза прищурены, губы поджаты. Наверное, еще немного, и у меня бы проверили температуру. Но самое главное, подозрительности я не ощутила. Судя по всему, он посчитал меня совсем недалёкой и решил, чем бы девушка не тешилась, лишь бы потом исполняла все, что прикажет вслух выдала исправленную версию своих мыслей. «Ага, чем бы женщина не тешилась, главное, чтобы под ногами не путалась». Закончила за него. «Примерно так», — согласился Мака и оставил меня одну. Я облегчённо выдохнула и все таки позвала. Курьер, а когда ужин?» «Что-то я устала малость, потерялась во времени. Наверное, лучше завтра поищу». «А может, ночью?» — хитро прищурился хозяин замка. Я решительно мотнула головой. «Ну уж нет, я, конечно, с приветом, но не до такой степени. Разрыв сердца получить не хочу, так что все завтра. Сегодня меня и ноги не держат». Усталость непривычки, столько всего произошло, даже для меня это перебор. Поднявшись, с ним наверх отправилась к себе. Стоило хорошенько все обдумать. Но самое главное – сообразить план водворения Диары ко мне в покое. Незаметно это вряд ли получится сделать, судя по тому, где нашел меня маг». Он наверняка отправился искать меня, причем зная, что я внизу. Откуда? Успел на меня жучок подвесить? Но куда и когда? На миг я испугалась, вдруг он может меня слышать? Тогда наша беседа со служанкой для него не тайна. Но с другой стороны, если бы он знал о нашей встрече, уже бы что-то сделал, а он и пальцем о палец не ударил, просто оставил меня одну. Вот еще одна тема для размышлений. Если на мне подобие следилки что подвесили мне ее не сейчас, а еще до моего побега, иначе вряд ли бы так быстро отыскал. Потому и не признался, ловко обойдя мой вопрос по этому поводу. Вернувшись в комнату, заметила на кровати платье, скривилась. Пышная, с корсетом, глубоким декольте. Не споря, оно действительно было красивым, но я в таких ходить не умела. Для меня любая юбка ниже колена уже помеха. Привыкла в брюках, чтобы нигде ничего не путалось, не мешала быстро ходить, а то и бегать. А в таком платье только плавать, медленно и со вкусом. «Госпожа Лиена», — в комнату просочилась служанка, «Лорд Корьер настоятельно рекомендовал одеть на ужин платье. С завтрашнего дня начнутся ваши занятия, вам следует привыкать к таким нарядам». «Я даже не знаю, с какой стороны к нему подступиться и как такие надевать», — честно призналась, все еще разглядывая наряд. Заодно я была благодарна. Цвет не розовый. С детства ненавижу этот цвет, он у меня с поросятами ассоциируется, хотя я их вживую видела только на картинках да по телевизору, но отвращение к розовому началось, наверное, с пеленок. «Так я вам помогу, вы не переживайте, и прическу сделаю», — улыбнулась девушка, скорее всего, моего возраста. И ведь действительно помогла. Глядя на себя в зеркало, я просто не верила глазам, «Надо же, как все таки меняет одежда человека. Сейчас по мне и не скажешь, что пацанка или серая мышь. В зеркале отражалась истинная леди. Пока не откроет рот. Но ведь если молчать, никто и не поймет, что я из другого мира». На ужин меня сопровождала всё та же служанка. Наверное, чтобы не сбежала никуда по дороге. Я даже хихикнула от собственной мысли, но внимания никто не обратил. «Подумаешь, гостья с прибамбахом. Сама с собой смеется. «Может, тут это в порядке вещей, таким никого не удивишь». Корьер уже ждал. Стоило мне появиться на пороге, как лицо мужчины вытянулось от шока. Исчезло ехидно надменное выражение. Он встал и приблизился ко мне. Вспомнив исторические фильмы, протянула руку. Хозяин замка скорее по инерции прикоснулся к ней губами. Только потом слишком пристально смотрелся в меня. «Лена?» – не сдержал уточнение «Ты кого-то другого ожидал увидеть?» Усмехнулась, едва успев прикусить язык, чтобы не наговорить лишнего. «Как же вы похожи!» — выдохнул мужчина, покачав головой. «Вот сейчас одно лицо. Как жаль, что в тебе нет магии!» «А зачем она нужна?» — тут же поинтересовалась, ожидая... «Чего? Откровений? Вряд ли этот маг признается, что уложил принцессу на жертвенный алтарь». Тогда сомнений ни у кого бы не осталось в том, что ты настоящая принцесса. Ответил тот уже спокойнее и равнее. «А что будет, если настоящая принцесса появится? Об этом ты тоже продумал все?» С ожиданием уставилась на хозяина замка. «Это слабое место в моей затее, но я не думаю, что ее высочество появится. Она исчезла при весьма странных обстоятельствах. Ее похитили, а такие люди своего не упустят». «К сожалению, я даже сомневаюсь, что она жива», — сделав скорбное выражение, выдохнул собеседник. «Печально. Но давай есть, я такая голодная», — быстро свернула разговор в другую сторону. Во время ужина мы молчали. Иногда корьер зависал, о чем то напряженно размышляя, при этом поглядывая на меня. а Я ему не мешала, но у меня в районе желудка появилась тревога, вот как скрутилась противным клубочком, так и не отпускала». «У меня такое ощущение, что ты сейчас препарировать начнешь мою скромную персону. Только наметишь, откуда лучше начать». Первое не выдержала я. «А? Нет. Просто размышляю. Как могло такое случиться, что вы с принцессой настолько похожи, только жили в разных мирах?» — поведал Корьер. «Признаться, я и сама о таком думала». Индийское кино тут явно не прокатит, потерянной сестры мне точно не видать, так что и танцы отменяются. Но вопрос о нашем сходстве все таки остается открытым. И ведь у родителей не спросишь. Папа год назад погиб на работе, сорвавшись со стропил во время осмотра объекта, а мама... Она все время в своем собственном мире после смерти отца. Мало на что реагирует. Есть какие-нибудь догадки? Я даже подалась вперед. Мне нужна твоя кровь. Скинулся маг так довольно, будто только и ждал моего вопроса. Обойдешься, мне она тоже нужна, ответила прежде чем сообразила, словно изнутри кто-то подтолкнул сказать именно так. А как мы тогда проверим ваше с принцессой родство? Все еще пытался убедить меня мужчина, и тут я прищурилась. У тебя есть кровь принцессы? Стесняюсь спросить, откуда? Или ты ее видел перед исчезновением? Мой голос, как паток, осочился и прилипал к телу. Недаром Кориер скривился. «Я собирался отправиться во дворец. Там же должна быть кровь принцессы?» Попытался отмахнуться собеседник, но вышло неубедительно. «Но ты в этом не уверен. А моя кровь, если что, пригодится, не так ли?» Дожимала я. «Зачем она мне?» И взгляд такой честный, вроде и не придраться. Но мне захотелось закричать «Не верю!» «Из нас двоих маг ты, я же не знаю тонкостей, но читала, что с кровью можно многое сделать, особенно отданное добровольно», — проявила знания, почерпнутые из редких фильмов фэнтези. «Не равняй ваши земные фантазии наш магический мир. Здесь все совершенно по-другому», — досадливо прищурился Корьер. «Я и не равняю, но кровь не дам. Все, тема закрыта» как можно холоднее, отчеканила, чтобы на корню пресечь его попытки раскрутить меня на мою собственность. Я с самого детства привыкла полагаться на свою интуицию. Здесь она обострилась, еще немного и начну разговаривать со своим внутренним голосом, который станет подсказывать, что делать, а куда лучше не лезть. «Как скажешь». Как-то слишком легко согласился мужчина. И тут же переключился на другое. «Завтрашнего дня ты начинаешь заниматься». «Тебе предстоит за две недели полностью ужиться в роль принцессы». «Подожди, ты же говорил месяц», — удивилась я, разглядывая мага. «Обстоятельства изменились. Две недели!» — отчеканил хозяин замка и решительно встал. Меня оставил одну, заставив задуматься. «Что такого могло произойти, если сроки сдвинулись?» — размышляла вслух, но, понятное дело, ответов так и не получила. Сама я их и не знала, а Корьер уже покинул столовую. Да и сомневаюсь я, что он бы пожелал ответить. Кажется, мой отказ отдать кровь его несказанно разозлил, вот и срывается. Ничего, пусть побесится а крови не получит. Незачем зазря разбазаривать добро. Не хочется мне в одно прекрасное утро проснуться и ощутить себя чужой марионеткой. Не знаю, возможно ли такое, но рисковать явно не стоило. Мне прямо сейчас захотелось спуститься в подземелье и попытаться расспросить служанку принцессы, но я понимала, к девушке надо идти с едой, а просить услуг наполнить мне корзинку, когда я еще нахожусь за столом, по меньшей мере глупо и подозрительно. Украдкая оглянулась. В зале я сейчас находилась одна. После ухода хозяина все слуги разошлись по своим делам. Что ж, вспомним, как все происходило на свадьбах, на которых мне довелось присутствовать. Там народ, не стесняясь, собирал еду со столов. Мне бы такое в голову не пришло, а для кого-то норма. И вот сейчас мне надлежало сделать нечто подобное. Фу, ну на что только не пойдешь ради выживания, бедолаги. Собрать я собрала кое-что, но теперь встал вопрос, куда это все спрятать. Ни карманов, ни сумки у меня не было. Я, конечно, завернула все в салфетки, но... А, была не была... Найдя тряпичную салфетку, связала снять в узелок и, схватившись за кончик, быстро замаскировала его в слишком пышных складках платья. На камине возле стены заметила флягу, в нее налила морса и, медленно встав, покинула столовую. Направилась к уже знакомой лестнице. Было ли мне страшно? Ужасно. Сердце колотилось так, что готово было выпрыгнуть. В любую секунду я ожидала столкновения с корьером. Прислушивалась к каждому шороху. Но мне повезло, до лестницы добралась незамеченной. Спустившись вниз, крадучись, пробралась в комнату девушки. Диара словно ждала меня, но, увидев в этом наряде, округлила глаза. Ее рот приоткрылся. «Ваше высо!» — начала она, сползая с кровати. Я зашикала на нее. «Какое я тебе высочество! Лежи и не вставай, тебе надо восстановиться. Вот еда, я ненадолго». Только пришла узнать, что будет во дворце через две недели — «Оказывается, корьер сдвинул время моего обучения. Вместо месяца я должна всему научиться за две недели», — скороговоркой произнесла, выкладывая на стол узелок с едой и ставя флягу. Видимо, послы прослышали об исчезновении принцессы и решили прибыть ко двору, чтобы удостовериться в ее присутствии. Деловитое чеканила Диара. «Это плохо, очень плохо», — буркнула себе под нос. «Слушай, а где этот алтарь? Мне все таки надо на него посмотреть». «Честно говоря, я и сама не знала, зачем мне это. Просто чувствовала, разгадка где-то рядом, на поверхности. Ее можно отыскать, только оказавшись на месте преступления, а именно в том самом зале, где венценосная особа испарилась с жертвенного камешка. Недалеко отсюда, по коридору налево, там есть стена с выступающим камнем. Это рычаг, открывающий вход в зал жертвоприношений», — пояснила служанка. Я кивнула. Забрала пустую флягу, собрала салфетки, чтобы не оставлять улик, и, пожелав скорейшего восстановления, покинула Диару. Несмотря на довольно внятное объяснение, мне пришлось поплутать, потому что, как оказалось, влево уходило два коридора, и по какому из них надлежало идти, я не знала точно, потому и решила обследовать оба. Присутствие постороннего я ощутила на каком-то подсознательном уровне. Сперва сильно испугалась, но потом с трудом взяла себя в руки. Ведь кроме курьера, за мной следить некому, а невидимость он может принимать отлично, в этом я успела убедиться. Что ж, теперь мне надлежало сыграть свою роль так, чтобы даже Станиславский поверил. Простукивая стены, я то и дело останавливалась и начинала подвывать. Зачем? Да кто же его знает. В моем представлении это выглядело как приманивание привидений. «Ау! Привидения! Ау!» Я шла, периодически останавливаясь и прислушиваясь, а еще громко сокрушалась. «Нет, ну что за неправильный замок? Почему нет ни одного привидения? Это неправильно. Я же читала, хоть кто-то должен остаться. Неужели никого живьем не замуровали, голодом не уморили? Так не бывает. Везде есть неприкаянные души, и я их отыщу, как бы вы от меня не прятались». Так и добрела до тупика. Осмотрев стену, выступающего камня не обнаружила. Значит, жертвенный зал во втором коридоре. Но сейчас в него идти не было смысла. Повернула обратно, не забывая приговаривать. «Ладно, на сегодня я даю вам возможность приготовиться к встрече. Но завтра все равно приду». Прозвучало, как угроза. В этот момент над духом хмыкнули. Я подскочила и заорала, хотя прекрасно знала, что корьер рядом. Но неожиданность все таки сделала свое дело. «Корьер, зараза! Что ты меня все время пугаешь? Ты следишь за мной?» Ткнула пальцем в грудь проявившегося мага. «Интересно, а как ты узнал, где я? На мне что, следилка? Признавайся, куда ты жучок засунул?» «И когда успел?» Я грозно надвигалась на мужчину, тесняя его к стене. Но никого напугать не получилось. Маг улыбался, глядя на меня. На мои вопросы он тоже не торопился отвечать. «А вдруг привидения тебя испугались?» «Ты мне все эксперименты срываешь?» С долей обиды высказалась и, развернувшись, отправилась обратно. «Так будет быстрее», — шепнул прямо в ухо наглец, хватая меня за талию и прижимая к себе. А в следующую секунду мы оказались в моей комнате. Вот только мое состояние после перехода оставляло желать лучшего. Тошнота подкатила к самому горлу. Голова кружилась, сердце заходилось, как от быстрого бега. «Какая гадость эти ваши порталы!» выругалась, присев на кровать. «Можно их избежать?» «Нет, придется привыкать». Ответ оказался категоричным, чем весьма удивил меня, а подняв голову, удивилась, заметив злое и хищенное выражение лица мужчины. Мысли понеслись в вскачь, опережая одна другую. Неужели он догадался о Диаре? Но как? Хотя он же следил за мной. И что теперь будет? Главное, чтобы он ничего не сделал самой девушке, Все эти мысли пролетели со скоростью света, пока я твердо смотрела на него. Ни один мускул не дрогнул на моем лице, несмотря на раздрай в душе. «Как скажешь. Буду привыкать». «У тебя еще что-то? Я спать хочу», — добавила в голос капризности. «Приятных и спокойных снов. Надеюсь, ты не помчишься среди ночи искать привидений. Ехидство ему не занимать». «Нет, я пока еще не разругалась собственными мозгами, так что сейчас я всего лишь лягу спать». Лучезарно улыбнулась, стараясь развеять его сомнения, если таковые и есть. Меня оставили одну. Тут же появилась уже знакомая служанка, чтобы помочь снять платье. Сама я бы его в жизни не сняла. Облегченный вздох вырвался сам собой. В корсете все таки совершенно неудобно, хотя и красиво этого не отнять. Поблагодарив девушку, отправилась в купальню. Когда мочалки массировали тело, я блаженствовала. Мысли вяло текли в одном направлении. А именно, я пыталась понять, куда же исчезла принцесса, а главное, как. Плохо, что я вообще ничего не знаю о магии. И ведь у корьера книг не попросишь, чтобы не вызывать подозрений. Будь во мне хотя бы крохи силы, все оказалось бы намного проще. Или сложнее, прилетела очередная мысль от подсознания. Пришлось согласиться. Тогда не факт, что меня бы отправили во дворец, они уложили следом венценосные особы на алтарь. Куда ни кинь везде клин. Вот и у меня была сейчас такая же ситуация. Тут же в голове мелькнула мысль. Как узнать, есть у меня магия или нет? Наверняка же никто не знает, а как ей пользоваться мне неизвестно. «Может, стоит посмотреть, какие книги? Кто же мне их даст? Или спросить у служанки? Она должна знать, раз ее госпожа — сильный маг. Диара могла что-то слышать или сама владеет силой, она и подскажет. Но обо всем спрошу завтра. Сегодня никаких сил нет. Мне еще с маячком разобраться надо, куда корьер мог его прицепить. Явно не на одежду, потому что я переодевалась». Вода остыла. Ничего дельного в голову не пришло. Пришлось выбираться и идти в кровать. «Утро вечера мудренее. Может, завтра мне повезет, и я чего-нибудь придумаю?» Не повезло и не придумала. По той простой причине, что меня подняли еще затемно и отправили на пробежку, а затем на физкультуру. Мои возмущения никого не волновали. Сказано было одно. Ее высочество в отличной физической форме. Ты должна соответствовать». И я пыталась, аж три часа пыталась, потом упала без сил, раскинула руки в стороны и застонала. Верните меня домой, не хочу быть принцессой. Поздно ли, Лена? Вставай, на сегодня достаточно. Отозвался курьер, появляясь рядом со мной. Захотелось стукнуть его до да посильнее, но, увы, ни подручного материала под руками, ни сил даже, чтобы поднять руки, не было. Благо встать мне помогли, даже в купальню перенесли. А там я полчаса отмакала в горячей воде, массируемая любимыми мочалками. Потом был завтрак, после которого меня проводили в гостиную. Вот там и начались мучения. Первое, о чем рассказал довольно старый мужчина, приглашенный корьером, — это о титулах. Я помню, у нас в старину были герцоги, князья, графы, маркизы. Здесь все по-другому. Только король, видимо, во всех мирах так и останется им. А вот дальше... Итак, первый самый высокий титул после короля – Турион. Соответственно, земли, принадлежащие ему, назывались Турионство. К женщинам обращались Туриона, к девушкам Турионесса. Мне, как принцессе, при приветствии надлежало склонить слегка влево голову, потом едва заметно кивнуть. Женщины с таким титулом имели право ограничиться передо мной к Никсоном, но королю обязательно реверанс. Следующий по значимости титул «марташ». Земли обозначались как «марташиары». Я едва не хихикнула, так как уже про себя обозначила их как марташество. К женщине обращались марташана, к девушке «марташианесса». У этого титула послаблений не было. При встрече «реверанс» мне же можно было только взглядом обозначить приветствие. Последний значимый титул «физыш». «Земли физышанства. Обращение к женщине физиаша, к девушке физешесса Это, можно сказать, низший род аристократии. Потому венценосное особие даже можно было особо не обозначать приветствие. Как правило, такой титул можно было получить, подарить, продать и купить, в отличие от двух других. Пока мы все это разбирали, у меня мозги закипели. Казалось бы, ничего сложного, будь это общепринятые в моем мире титулы, я разобралась бы намного быстрее, а так приходилось ломать язык и все запоминать и повторять по несколько раз, чтобы не допускать ошибок. Мне поведали о более-менее значимых и сильных родах Савары, затронули и карнат нашего врага, точнее, уже почти союзника. Как пролетело время до обеда, я и не заметила, а после него началась пытка под названием «Реверансы и Книксоны а также этика и эстетика. В мою голову пытались впихнуть невпихуемое, но я усердно запоминала, при этом благодаря собственной пластике выполняла приседания, учила отличия между Книксоном и Реверансом. Кожину я была настолько вымотана, что не чувствовала ни рук, ни ног. Но и про Диару я не забывала, волновалась и переживала, как она там без еды и воды. И хоть помнила ее слова, что она может пару дней теперь не питаться, но все же не могла удержаться. На ужин я шла хорошо подготовленная. Под платье успела прицепить мешок, найденный в шкафу на самом дне. Откуда он там взялся, не хотела задумываться, но собиралась им воспользоваться по назначению. За столом корьер интересовался первым днем учебы. Я охотно делилась своими откровениями, жаловалась на непроизносимость титулов, а также сокрушалась тем, что точно провалю задание, так как запутаюсь, кому кивать, кому просто обозначать внимание, а на кого его не обращать. Мак смеялся над моими вымышленными проблемами, успокаивал и говорил, что это только в первое время сложно. «Сегодня пойдешь со мной?» Выдала самым невинным тоном. «Куда?» Не сразу понял Мака, а когда до него дошло, чертыхнулся. «Слушай, вот дались тебе эти привидения. Я же говорил, нет их в моем замке». «Нет, понимаешь?» «Понимаю, но пока сама не убежусь в этом, не успокоюсь. Я там еще не все просмотрела». «Или ты против?» «Так и скажи, тогда больше не полезу». «Давай, разрушай мою мечту в сказку». Потребовала, пытаясь состроить вселенскую скорбь на лице, готовая даже слезу пустить. Да смотри ты что хочешь я всего лишь пытаюсь избавить тебя от разочарования пожал плечами мужчина сама дорогу найдешь, я сегодня буду занят не смогу телепортировать тебя в комнату к тому же я думал ты устала не сдержал хитринки в глазах собеседник устала но интерес важнее всего и вообще сама доберусь не маленькая беспечно отозвалась уже потирая руки от удовольствия «Если повезет, побываю в жертвенном зале и попробую поломать голову над исчезновением принцессы». Корьер покинул меня, так же, как и остальные слуги. Украдкой осмотрелась, достала мешок и запихала в него всего и побольше. Вдруг завтра не получится навестить девушку, так хоть еда у нее останется. Самым сложным оказалось передвигаться с тяжелым мешком под платьем. Он путался, мешал идти, все время норовил помешать шагу, но я медленно, но верно продвигалась к своей цели. Наверное, если бы меня сейчас увидел маг, сразу бы обо всем догадался, но повезло, на моем пути вообще никто не попался. Стоило добраться до лестницы, как не сдержала облегченного вздоха, и подхватив платье, за одной привязанной под ним мешок, едва ли не скотилась вниз. Как себе ничего не переломала, ума не приложу. Заскочив к диаре, быстро выложила продукты, узнала о самочувствии и ринулась было на выход, как меня остановил вопрос служанки. «Госпожа Лиена, а если вдруг вы действительно сестра моей хозяйки? Вас же утянет в круг жертвоприношений, как носительницу крови рода Нарваре». Я застыла, обернулась к девушке, присела на кровати и попыталась успокоить ее. «Диара, я не могу быть родней вашей принцессы, потому что меня выдернули из другого мира. Я там родилась и выросла, понимаешь?» «Понимаю, но такое сходство неспроста. Госпожа Лиенна, вы — зеркальное отражение ее высочества. А в совпадение я давно уже не верю», — тихо прошептала служанка. «Честно говоря, я тоже, но пока не могу объяснить наше сходство». «Может быть, будь здесь твоя хозяйка, мы вместе и нашли бы объяснение происходящему. Но, увы, я одна мало что могу, потому что толком сама мало что знаю. А если, как ты говоришь, меня и утянет куда-то, так хоть есть шанс встретиться с той, на место меня пророчат». ободряюще улыбнулась и встала. «Пожелай мне удачи, она пригодится». «Удачи, госпожа Лиена, и будьте осторожны». Я кивнула и отправилась на выход. Уже покинув темницу, едва не хлопнула себя по лбу, забыла про магию спросить. Ладно, потом обязательно все узнаю, пока не стоит отвлекаться. У меня другое задание, любопытство просто гнало вперед. А может, это моя интуиция, а не любопытство? На этот раз смело отправилась по второму коридору, тщательно присматриваясь к стене, выискивая тот самый камень, о котором говорила Диара. Но по пути были только гладкие стены больше ничего. Дойдя до тупика, уже на ощупь стала исследовать все неровности и шероховатости. Иногда больно ударялась коленкой за какой-нибудь выступ, но попыток не прекращала. И едва не закричала от радости, когда мне все таки повезло. На что именно я нажала, сама не поняла, но стена отъехала в сторону. Внутрь сломя голову, кидаться не стала». Для начала нашла булыжник побольше и заблокировала проход, чтобы потом не искать с той стороны всякие рычажочки. Да и страшно было остаться в замурованном помещении, пусть лучше хоть маленький, но проход останется. Войдя внутрь, застыла на пороге. Комната напоминала пещеру, стены из камня, посередине большой алтарь, вокруг него пентаграмма. Осторожно приблизившись, присела и провела рукой над линиями. Зачем я это делала, этого сама себе объяснить не могла. В данный момент со мной происходило нечто совершенно непонятное. Будто в мое тело вселился кто-то другой, а я сама стала всего лишь сторонним наблюдателем. Мои действия, я их не понимала, творила по наитию, можно сказать, вошла в транс. Иногда, смотря передачи про псевдоколдунов, Часто смеялась, когда они закатывали глаза, дергались, как в припадке, и пытались выдать себя за кого-то другого. Сейчас похожее происходило со мной. Конечно, глаз я не закатывала и в припадке не билась, но тело будто стало чужим, не моим. Им управляли. Когда с моих пальцев сорвались искорки фиолетового цвета, я вообще впала в ступор. «Магия? У меня?» «Это шутка такая. Откуда ей взяться?» Или все же? Я даже надеяться на подобное не могла, и сейчас радовалась, как ребенок. Но чем дальше в лес, тем толще стали партизаны. Как только искорки опали на линии пентаграммы, она засветилась, вспыхнула огнем, где-то загрохотала, и я испугалась, сильно испугалась. Тело само спружинило к выходу. Машинально закрыла проход и бросилась бежать. Куда бежала, сама не знала, но в какой-то момент закричала, врезавшись в мускулистую грудь мага. Глядя на него ошалелым взглядом, с дрожью в голосе поинтересовалась. «Тут бывают землетрясения? Где-то такой грохот был, что я едва не посидела от страха». «В какой стороне?» Холодный и надменный голос мужчины нисколько не напугал. Я же, будто задумавшись, ткнула пальцем вправо. «Так я была там, значит, грохотала точно справа» отщеканила, стуча зубами. «Это привидения разошлись?» «Тьфу на тебя! Дались тебе эти привидения!» В сердцах выругался маг. Он быстро перенес меня в комнату. На этот раз перенос прошел уже более сносно. Голова не так кружилась, да и тошноты не было почти. «Я все равно их найду. Теперь просто уверена, они есть. И грохотали именно это братья. Они меня напугать хотели!» С вызовом произнесла, заставив корьера улыбнуться. «Смелая девочка, но, может, не стоит так рисковать?» Слишком спокойно и равнодушно осведомился маг. «Ну уж нет, теперь-то я до них доберусь, найду чем их напугать, как они напугали меня», — твердо заявила, глядя в глаза собеседника. «Самое поразительное в этой ситуации было то, что я не понимала». Как он может спокойно позволять мне шастать по подземельям, прекрасно зная, что я могу наткнуться на жертвенный зал? Или... Я похолодела. А если это как раз его план? Если вдруг, наткнувшись на тот зал, меня бы утянула пентаграмма, он в любом случае остался бы в выигрыше, наверное. Или у него другие планы. Чёрт, что-то я окончательно во всем запуталась. А корьер, заметив мою задумчивость, все решил по-своему. «Лена, может, откажешься от своей затеи? Подземелье может быть опасно». «Зря ты это сказал», — вздохнула, потом пояснила. «Девушки моего мира любят принимать вызов. Вот и я сейчас, даже решив отказаться от поиска привидений, после сегодняшнего точно не только продолжу, но и найду их во что бы то ни стало. Вот увидишь». «Главное, не отыщи проблем на свой очаровательный зад» предупредили меня, хотя прозвучало скорее как угроза, но я покладисто кивнула. Меня оставили одну. После купания забралась в кровать и долго размышляла на тему того, откуда взялся грохот, и что за искорки были на моих пальцах. Загадки множились в геометрической прогрессии, а отгадок пока не предвиделось. Но я твердо вознамерилась добраться до правды. С такими мыслями и уснула. А утром все пытки повторились. Только на этот раз у меня после вчерашнего все тело болело. Сегодня оно просто отказывалось от нагрузок. А в меня после физических упражнений еще пытались запихнуть море информации, от которой я готова была завыть. Ну скажите на милость, зачем мне знать, кто с кем спит, а кто с кем враждует, тайно или явно? Чем мне поможет тот факт, что одна из фавориток короля встречается с послом соседней державы в трактирах или тавернах? Но мои вопли остались без ответа, только еще больше стали грузить. Преподаватель на все мои возмущения поднял палец вверх и с умным видом изрек. «Владеешь информацией, владеешь миром!» И столько пафоса в словах, что я с трудом сдержалась, чтобы не скривиться. «Вот зачем, скажите на милость, мне владеть миром!» Тут хоть бы с минимумом проблем разобраться, а то чувствую еще несколько дней таких нагрузок, и меня прикопают где-нибудь по-тихому, потому что сама я уже ни на что не буду способна. Я украдкая вздохнула. Лучше бы легенды и мифы рассказали. всяко интереснее, чем живет этот народ. Какие у него приоритеты, религия, экономика. Но, как сказал мой престарелый преподаватель, незачем забивать хорошенькую женскую голову всякой заумной чепухой. Ну да, сплетни это же так умно, интересно и как раз по-женски. Да чтоб ему чихать 120 раз подряд. Ладно, со сплетнями разобрались. Могу я теперь узнать о характере монаршей читы? Она так спокойно допускает фавориток короля. Признаться, я была удивлена. Странный вопрос. Монарху никто не может запретить. Он полигамный, как и любой мужчина нашего мира. Важно отчеканил старичок а сама королева фаворитов имеет...» Не поддалась я на провокацию. Бедолагу едва не скрючила от возмущения. «Леди Лиен, вы с ума сошли? Как вы могли такое даже предположить?» «Сколько праведного гнева!» Захлопав ресницами и состроив взгляд наивной идиотки, поинтересовалась. «А что здесь такого? Если королю позволено фаворитка, почему этого не может сделать и королева?» «Она женщина!» Ответил старик, еще и палец вверх задрал, словно он глаголит истину в последней инстанции. Произнесено это было так, словно женщины отвержены и ничего не имеют права иметь. Интересно, а право голоса у них вообще есть? Или они всего лишь бесплатное приложение к мужчине? Если так, то я уже не хочу оставаться в этом мире. Верните меня обратно, там я самостоятельная личность, ни от кого не зависящая. И что? «Женщинам не нужен секс? Смею вас огорчить, хотя бы в профилактических целях, для улучшения работы органов он жизненно важен. Потому я и задала свой вопрос, ведь монарх, как я поняла, супругу не балует вниманием. Она же может заболеть и умереть». Я говорила спокойно, стараясь не расхохотаться в голос, заметив все больше увеличивающиеся глаза наставника. В какой-то момент я думала, он задохнется, открывая и закрывая рот, будто рыба, выброшенная на берег. Но вроде обошлось, только от злости бедолагая позеленел, ткнув в меня пальцем, отщеканил. Место женщины подли мужа. Она должна смотреть только на него, больше ни на кого. За женскую измену у нас смертная казнь. Ух ты! А любовницу мужа жена случайно не должна самолично вымыть, накормить и в постель уложить? Да, я откровенно издевалась, но этот напыщенный сноб меня достал. С этим любой мужчина и сам справится. На полном серьезе ответили мне. «У меня был шок». «Куда я попала?» «Нет, определенно, я хочу домой. Верните меня обратно», — в который раз мысленно взмолилась, предполагая, что еще не раз об этом попрошу. От своих иллюзий по поводу Ричарда я, как ни странно, успела быстро избавиться. Всего каких-то два дня, и я о нем даже думать не хочу. Два дня? Так мало» но у меня ощущение, словно я провела здесь уже вечность, столько всего произошло. Но, что самое странное, у меня появились ощущения, будто там, на Земле, я была лишь гостем, а сейчас вернулась домой, хотя я не знала об этом мире абсолютно ничего. Как такое возможно? На этот вопрос я не могла ответить даже самой себе, потому что попросту не знала ответа, но факт оставался фактом. Моя жизнь поделилась на «до» и «после», причем то, что было «до», словно стало стираться с памяти, как сон, таявший утром, или как побывка в гостях, из которых вернулась, изредка вспоминая интересные моменты. «Леди Лиена, вы меня слушаете?» — оборвал поток моих мыслей наставник. «Да, конечно», — рассеянно отозвалась, а потом спросила о то, том, что хотела узнать еще в тот момент, когда служанка немного исковеркала мое имя. «Скажите, учителя, а почему вы называете меня Лиеной? Меня зовут Лена». «Ваше имя не созвучно нашему языку, ведь в нашем алфавите 46 букв, и порой сочетания, привычные для вас, становятся непроизносимыми для нас, потому мы их немного смягчаем», — пояснили мне. Пришлось принять тот факт, что теперь я стану называться немного по-другому. Урок закончился. Я с трудом, держа распухшую от ненужной информации голову, выплыла из кабинета. Там меня и поймал курьер. Глянув на меня, усмехнулся. Вижу, знания впитываются, как губка, и как успехи. Главное, чтобы они не стали выползать из всех щелей, буркнула, вздохнув. Но потом все же ответила. С переменными успехами. Узнала, кто с кем спит, кто кому изменяет, а также о наказании за эту самую измену. Логики не нашла, но, наверное, я ее просто не искала. Честно ответила и спросила. «Меня кормить будут?» Идем! усмехнулся маг. И меня действительно повели в столовую, даже не заставили переодеваться к столу. Но, наверное, он вечером на мне отыграется. Пока шла рядом с курьером, то и дело косилось на него, решая про себя одну задачку. Не стану скрывать, этот маг был красив. Я могла бы даже влюбиться, не знай о его подлости жертвоприношением. Этот гад все просчитал, сам похитил принцессу, Сам же решил ее подменить. Здорово придумано. Но были у меня сомнения по поводу альтруизма мага. Вряд ли он просто так вернет меня во дворец. Скорее всего, все же заставит или шпионить, или плясать под свою дудку. Ни того, ни другого мне не хотелось. Бежать во второй раз я бы не рисковала, мне одного хватило. Да еще и следилка на мне покоя не давала. Так хотелось разгадать, к чему он ее прикрепил. Совместная трапеза прошла в тишине. Только в конце мне сообщили, что сейчас меня ждут танцы и история. А потом прогулка по окрестностям. Помня наставление строгой старой девы, я не стала выказывать ни радости, ни возмущения. Едва заметно кивнула, навесив бесстрастное выражение на лицо, как и положено принцессам. Надеюсь, получилось, после чего отправилась на свои мучения. День пролетел быстро. Единственная одушина – прогулка на свежем воздухе. Около замка находился потрясающий сад. курьер сорвал пару фруктов и протянул мне. С виду напоминали яблоки, только продолговатой формы и ярко-красного цвета. На вкус они оказались смесью мандарин с авокадо. Необычно, но вкусно. Сейчас, пользуясь благодушием мужчины, я все же задала вопрос, который меня волновал о несоответствиях пейзажа. курьер «А как такое может быть? Здесь лес, поля, тракт, а с обратной стороны отвесная скала и море. Почему я не ощущаю запаха или морской свежести, присущей подобному месту?» «Потому что с той стороны иллюзия. Вряд ли тебе понравится пустыня. Она ведет в никуда», — пояснил собеседник. «Мой рот открылся». «Это как? Что значит «в никуда»?» — спросила, мотнув головой. «Может, я что-то не так поняла?» «Там магическая граница. Защита установлена таким образом, что нарушители попадают в пустоту, выбраться из которой практически невозможно. А чтобы у гостей не возникло желания тащиться на ту сторону замка, я создал иллюзию скалы». Пояснили мне и замолчали, всем своим видом показывая, разговор на эту тему закончен. «Я и сама продолжать не стала. Все равно узнала, что хотела, а вдаваться в подробности в мои планы не входило». Бежать я больше не собираюсь, научена горьким опытом. Оставлять служанку принцессы здесь нельзя. Ее же убьют или голодом заморят, а с ней нам не выбраться. Следовательно, учимся и ждем подходящего момента. Это единственный выход. Как и предполагала, к ужину меня заставили одеваться, как на прием. И снова мне помогла служанка. Она впихнула меня в платье, сделала прическу. Стоило ей первой покинуть мои покои, как я прицепилась снизу уже полюбившийся мешок, так как сразу после ужина планировала снова спуститься к Диаре. А еще мне очень хотелось еще раз посмотреть на жертвенный зал и понять, что там гремело. «Я отправил во дворец вестник, но пока точного местонахождения не указывал», — начал маг, наблюдая за мной. «Интересно, какую реакцию он хотел увидеть?» «Не рано?» «Прошло ещё два дня, я ведь толком не знаю ничего. Так, может, стоило хотя бы неделю обождать?» Протянула, ощущая, как в груди все больше стала разрастаться тревога. «Надо было успокоить его величество. Он наверняка рвет и мечет из-за прибытия послов», — пожал плечами мужчина. «Каких послов? Зачем?» Я напряглась. «Да, Диара говорила, что семья будущего жениха вознамерилась проверить наличие невесты, но сейчас мне нельзя было показать своей осведомленности. «Позже расскажу, не забивай голову». Вдруг отмахнулся от меня маг. Я возрилась на него, как баран на новые ворота. «Здравствуйте, пожалуйста. Что значит «не забивай голову»? Если бы меня это не касалось, я бы и внимания обращать не стала, а тут...» Возмущенно высказалась, но меня тут же осадили. «Лена». «Ты всего лишь и номерянка. Тебе ни о чем не стоит волноваться. Я все решу». Сказано это было холодно, с нотками стали в голосе. «Как скажешь», — недовольно процедила, отворачиваясь. «По-хорошему, я бы уже давно покинула столовую, но мне нужны были продукты для диары». «Надеюсь, после твоего решения я выживу», — буркнула про себя. Меня проигнорировали или сделали вид, что не услышали. «Можешь идти. Мне еще надо подумать». Махнул рукой маг. Я заскрипела зубами, разжиться едой не получилось. Ладно, попробую это сделать чуть позже, а пока узнаю, как там служанка и зал для жертвоприношений. Познакомая лестница спустилась вниз, проведала девушку, к моему счастью у нее еще остались вчерашние продукты, от сердца отлегло. Предупредив о новом посещении зала, я оставила служанку и направилась в нужное место. Сердце заходилось от непонятного предвкушения. Ноги несли меня все быстрее. На этот раз рычаг нашелся сам. Но булыжник я все таки подложила на всякий случай. Внутри ничего не изменилось, кроме того, что пентаграмма светилась. Стоило мне провести над ней рукой, как вокруг вспыхнули не только факелы на стенах, но и сам алтарь. А вот то, что произошло дальше едва не сделала меня заикой на всю оставшуюся жизнь. Из самого центра пентаграммы выскочило моё отражение и уставилось на меня таким взглядом, будто увидела чудовище.